Глава 7. Ночь обещает быть жаркой. Кристиан. И что же ты придумал на этот раз? Скучающим тоном спросил я у брата, стоя возле экипажа, который должен был с минуты на минуту отправиться в академию Таймель. С лица Мариуса не сходила улыбка, говорящая, что он сотворил какую-то гадость. Погоди, немного, скоро сам все увидишь. Подмигнул мне тот, кому я безоговорочно доверял и за кого готов был отдать свою жизнь. Покачав головой, ведь брат вел себя сегодня как самая настоящая Шкодина, я только хотел забраться в городскую карету, но краем глаза уловил движение со стороны парадного входа нашего поместья. Машинально повернулся, замирая от увиденного зрелища. «Знаешь...» Я не мог подобрать подходящего слова, чтобы кратко охарактеризовать Мариуса, действительно совершившего пакость. Иногда я начинаю сомневаться в твоей адекватности. А я все же не ошибся. Мурча протянул он, не отводя взгляда от приближающейся к нам девушки. Ножки у нее что надо. И с его словами сложно было не согласиться». Серебра-власая человечка, длинные локоны, которые переливались в свете фонарей, шла словно по подиуму с гордо поднятой головой. Похоже, ее совершенно не смущало, что юбка едва прикрывала бедра, а пиджак настолько плотно стиснул пышную грудь, отчего полушария манящего выглядывали из выреза, притягивая взгляд. И это, по словам брата дикарка, фыркнул мысленно, скорее легкодоступная девица, умело набивающая себе цену. И как только Мариус повёлся на нее. Чует мое ледяное сердце, вздыхал он, что неделю я не выдержу. Как бы сегодня ее не... «Что, внимание темных захотелось, да? прервал его я. О чем речь? Прикинулся тапком Мар. Ты прекрасно понял, что я имею в виду. Они же ее мысленно разденут и по несколько раз страхнут. И пусть. Отмахнулся брат, довольно скались и чуть ли не пуская слюни на девчонку, красота которой действительно пленяла. Это же мысленно. «Вот что ты за балбес такой?» Я сделал глубокий вдох, приглядывая за ней в промежутке между лекциями. «Братья да и наш не упустят возможности выкинуть какую-нибудь подлянку. Они не посмеют тронуть ее. Сузил глаза Мариус, резко оборачиваясь ко мне. «Ну ты же щупал человечку Миана». Поспешил напомнить я. Знатная тогда бой не вышло. До сих пор помню, как он тебе нос расквасил за неё. Э! послышалась возмущенная в ответ: Я ему, между прочим, три ребра сломал. Герой. Я закатил глаза и, распахнув двери экипажа, забрался внутрь, усаживаясь напротив Лои при виде меня, склонивший голову. Вот, пожалуйста, длина юбки чуть выше колен, задница прикрыта, никто не станет пялиться на нее. Молчаливая, покорная, готова выполнить любое мое желание. Жаль только, что пустышка. Уже семь месяцев прошло, но ее запах, как и вкус крови, не изменился. И сомневаюсь, что это произойдет. Из раздумий вырвался смешок брата, и дверь городской кареты распахнулась, отчего свет фонарей упал на лою, оставляя меня в тени. Было хорошо видно, как игрушка Мариуса замерла, оглядывая внешний вид моей человечки а затем гневно поджала губы, но не сказала ни слова. Стоило ей сделать шаг на подножку, и ее взгляд упал на меня. «Смелая или тупая?» – размышлял я, недовольно смотря в ответ, а девчонка даже головы не склонила, пялись во все глаза. «Мариус!» – позвал я брата, стоящего позади нее. «Объясни ей, что я не выношу подобного поведения». Взгляд человечки похолодел. Или мне показалось, так как она тут же разорвала зрительный контакт, усаживаясь рядом с слоей, отодвинувшись от нее к самому окну. Поехали! крикнул кучеру Мар, запрыгивая следом и располагаясь возле меня. Как тебе форма Николь, брат? спросил он, улыбаясь во все 32 зуба. Заметил, как девчонка сильнее стиснула колени. Не поможет, поверь, усмехнулся я. Совсем скоро брат возьмет свое. Удобное. Я отвернулся к окну. Тебе даже юбку задирать не придется Достаточно нагнуть и все. Ха-ха-ха, захохотал Мар. Ты бесподобен. Дальше наша поездка проходила в тишине. Я откинулся на стену экипажа, смотря в окно и улавливая соблазнительный запах человечки Мариуса. Как бы драки сегодня не случилось из-за неё, подумалось мне невзначай. Не сразу заметил, но потом, прислушавшись к своим ощущениям, я понял, Она смотрит на меня. Не меняя положение головы, лениво скосил глаза в ее сторону. Девушка тут же отвела взгляд, делая вид, что расправляет юбку. Не знаю, почему, но мне не понравилось ее внимание. Держись от меня подальше. И даже не думай мелькать перед глазами. Когда городская карета замедлила свой ход, останавливаясь рядом с фонтаном, расположившимся перед парадным входом главного здания, шпили которого уходили высоко вверх, будто бронзая облака, Брат поспешил на выход, а за ним и я. «Помочь?» – усмехнулся он, на мое удивление, предлагая руку девчонке, которая пыталась прикрыть ладонями свой зад, самостоятельно спускаясь под ножки. «И почему ты меня так раздражаешь? Даже удивительно!» За ней вышла Лоя, незамедлительно устремляясь ко мне. Наше появление, как и всегда, не осталось незамеченным. Все присутствующие тут же замерли, забывая о своих делах. Братья Лабрен приехали. Перешептывались они, склоняя головы. Стоило устремить на них свое внимание. Мы считались одним из двух самых сильных кланов в нашем государстве, поэтому имели некое превосходство перед остальными. Не стал ждать Мара, неспешно шагая вперед. Мне не стоило оборачиваться. Я знал, что Лоя семенит следом, не отставая ни на шаг. Кристиан Лабрен с собственной персоной. От стены отделилась тень. И передо мной предстал Мианда и наш, один из двух братьев, относящихся ко второму клану равному нам по силе. В черных, словно смоль волосах парня, красовались темно-синие прятки, показывающие немалую мощь его отца. Ты что-то хотел? спросил у него, зная, что все присутствующие замерли, ведь наши разговоры были редким явлением и ничем хорошим не заканчивались. Сегодня практические занятия по бою оскалился он. «Жду не дождусь, когда смогу надрать тебе зад. Только ждать тебе и остается, произнес спокойно. «А еще надеяться, что твоя мечта хоть когда-то дозбудется». Кто-то сбоку хохотнул, но от свирепого взгляда Миана тут же замолк. Двинулся на вампира и, пихнув его плечом, прошел мимо. «Сегодняшняя ночь обещает быть жаркой».